Глава двадцать первая. «Вот, почему-то наш новый попутчик смутился, когда провел внутрь. Не какое-либо поместье, но пока что живу так. А потом планируешь перебраться на этаж повыше?» – высмехнулся Брай. Но его шутку никто не поддержал. «Не совсем», – признался незнакомец. «Боюсь, что выше я уже забраться не смогу. Я бы хотя бы не опуститься, во всех смыслах этого слова. После победы над Костяным Лишним, или, как ее назвал наш знакомый, Гидрой, «Пришлось спешно улепетывать с места сражения. Пускай я и не знал, что происходит в этом мире, но все же решил не сомневаться в словах измененного истинного. Хотя бы потому, что было очевидно, что он здесь не первый день и знает, что делает. К тому же я тоже почувствовал чье-то приближение. К нам двигались темные силы, с которыми мне совершенно не хотелось встречаться. И вот незнакомец, судя по всему любитель аниме и японского колорита, привел нас в свое убежище». Для этого нам пришлось пробежать пару сотен метров точно, это такие марш-бросок, причем не избавляя темп, иначе по заверениям проводника твари не отстанут. Ну, а чтобы хоть как-то сбить их со следа, он постоянно что-то бросал позади. Я не замечал, что именно какие-то коричневые шарики, которые попав в воду, жутко шипели и источали такую вонь, что даже брая мне в руках скулило от неприязни. Это просто ужасно, стонал он, прикрывая лапами нос. Он просто издевается надо мной. Уго, манись. Только и мог тогда выдохнуть я. Конечно же, пришлось подхватить пса, чтобы он не отставал, так как скорость истинной была существенно выше даже беговой собаки. Но Айка, призрак вполне себе поспевала. Вот только ее присутствие сильно докучало нашему знакомому. Не знаю почему, наверное, не мог свыкнуться с тем, что среди моих знакомых есть добрые приведения, да еще столь сексуальные и пошлые. Ну и то, что она является привлекательной азиаточкой. А у любителям этих восточных тонкостей тоже как-то могло повлиять, но обсудить это я собирался после. Почему я ему доверился, честно не знаю, но он помог справиться с монстром. К тому же желал вытащить нас из этого мерзкого болота и все искренне. Я чувствовал его эмоции. Их тоже время у меня зародились интересные мысли. Не является ли этот мир прибежищем лишних и почивших истинных, которые становятся монстрами, так как собственное тело уже не выдерживает поглощенные силы чудовищ? И об этом планировал поговорить с ним, но только тогда, когда удастся скрыться от преследовавших монстров. Но вскоре нам всё же удалось вырваться с мерзких топий на относительно твёрдую поверхность. Туман давно отступил, и теперь перед нами раскинулись зелёные поля и горы по левой стороне. И вроде бы выглядело всё красиво и умиротворённо, вот только каждый из нас отчётливо чувствовал нависшую грозу над всем этим обманчивым спокойствием. Напряжение было столь тяжёлым, что мне невольно пришлось глотнуть подступивший горлуком. «Всё нормально!» Подошёл ко мне незнакомец и спокойно улыбнулся. «Так и должно быть. Лишним такое давление тоже не нравится, и они сюда не суются без особой необходимости. Так что мы можем спокойно спрятаться и переждать». «Что переждать?» Спросил я, вновь двинувшись следом за ним. «Сам-то как думаешь?» Посмехнулся он. Катана давно испарилась, но то, как он орудовал ей, говорило, что мужик был сильным и опытным магом. «Когда твари пройдут мимо, ну а там уже решим, что сами делать дальше». «Сн... нам... ми...» Почему-то Брай начал заикаться от испуга. Я всё ещё держал его в руках, поэтому чувствовал, что мой приятель слегка трясётся. То ли от холода, то ли от нервного напряжения, то ли от всего мести взятого. «Ну да», — ответил тот, слегка повернувшись в нашу сторону и отзорно подмигнув. «Не переживай, собакам здесь ничего не угрожает, только если не нарываться специально. А так больше всего любит таких вот, как она», — явнул напаряющую надо мной Айку. «Весьма аппетитны». В его словах промелькнули хищные нотки, которые меня напрягли. Но продолжение не последовало, поэтому я решил не заострять на этом внимание. Хотя мысленную галочку поставил. «А что здесь?» – хотел было спросить я, но проводник прервал меня, взмахнув человеческой рукой. «Я всё объясню, Волков, но чуть позже», – указал в сторону гору. «Когда доберёмся туда, где сможем спокойно всё обсудить». Вот, собственно, так и прошло наше приключение. Хотя я был уверен, что это лишь начало. Трещина закрылась, отрезав нас от отступления, а след, ведущий даже не зная куда, затерялся посреди сотен тёмных энергетик лишних. Оставалось надеяться, что наш знакомый подскажет и направит на верный путь, хотя что-то в нём меня определённо беспокоило. Правда, я пока не мог понять, что именно. Эх, жаль, что не умею читать мысли. Мимолётом подумал я. «А что бы ты хотел увидеть там?» Тут же подлетела ко мне Айка. Вновь став той похабной девочкой... которая любила влезать со своими нежностями в самый неподходящий момент. Впрочем, и в самых подходящих было маловато. Только скажи, и я готова открыться для себя. Айка, вот сейчас точно не до этого. Тебе вообще до меня никакого дела нет. Она обижена на долгу бубки и взлетела над нами. Женщина, и когда ты угомонишься? Никогда. Мне мало одного раза. Хочу еще. Эм... Я промолчу. Вот, мы оказались в небольшой пещере, которая протянулась посреди гор. Перекрытые ответственными стенами и узким лабиринтом на входе попасть сюда сложновато, но и бежать тоже вряд ли получится. Никакое либо поместье, ну пока что живу так, а потом планируешь перебраться на этаж повыше? Усмехнулся Брай, когда я опустил его на каменный пол. Не совсем, признался незнакомец. Боюсь, что выше я уже забраться не смогу, не об хотя бы не опуститься во всех смыслах этого слова. Сами видите. Он раскинул руки, позволяя нам рассмотреть его повнимательней. Отбывшего истинному мало, что осталось. А, так ты тоже был раньше в академии? – спросил Брай, умостившись недалеко от костра, которое уже горело, когда мы сюда появились. Да, кивнул собеседник и направился в темную часть пещеры. Я при этом напрягся, но через пару мгновений он вышел туда с двумя деревянными чашами. Успокойся, Волков, я ведь говорил, что не являюсь твоим врагом. Наоборот, желая помочь, протянул одну чашу мне. Вода. Простая вода. Правда может показаться отвратной, но со временем привыкаешь. И первым сделал глоток. Скривился, но все же проглотил. Я птенул латиной, но изважение все же сделал небольшой глоток. И коса кап... волосьяйка. Терпимо. Также ответил я и вернул емкость хозяина убежищу. Так вот, друзья. Он жестом пригласил меня к костру. Вокруг огня был расстелен мох, чтобы не морозить свои пятые точки и присесть на него. Вытянув ноги к тёплым языкам пламени, оказалось весьма приятно. Прошу прощения, что не сделал этого сразу, поэтому представлюсь сейчас. Раньше меня звали Виктор Спиолов. Мои родные принадлежат мелкому дому. Надеюсь, они всё ещё живы. Учился в академии, был на последнем курсе, когда меня с группой патрульных отправили на зачистку. А потом он тяжело вздохнул. Ну... «Вы видите, можно было бы сказать, что мне повезло, потому что выжил один из того отряда, но я бы не назвал это везением». «Ого!» – пробормотал я, когда на меня свалилось столько информации. «Так, подожди, ты меня запутал». «Спрашивай, с радостью отвечу». Добродушно улыбнулся он. «Во-первых, ты сказал, что Виктором тебя звали раньше. Что сейчас ты изменилась?» «Да хотя бы моя рука». Он поднял костяную кисть и сжал кулак с горького смешкой на лице. «Рога, глаза, пальцы, ребра». Да, все, что вы видите, уже не принадлежит человеку. Я останавливаюсь лишним, Матвей. И это никак не остановить. Так это правда? Уточнил я, когда мы пожирая монстров, то потом окинул его вопросительным взглядом. Да, кивнул он. Впервые с этим столкнулся. Честно говоря, да. Пробормотал я. Как бы мы все в академии об этом знаем, но вот чтобы так в открытую с человеком, который я запнулся, не зная, как правильно к нему обращаться. Да. Протянул парень. «Передо мужиком его назвать нельзя. Просто он сильно изменился внешне, но по факту является студентом. Или нет? Судьба... Странная штука. И теперь ты не хочешь считать себя человеком?» К нам спустилась Айка. И стоило Виктору на неё посмотреть, как его алых глазах вновь вспыхнули хищные искорки. Но он тут же подавил себе голод. Теперь я понимал, что это такое, и мне не хотелось бы встать между ними двумя, защищая жизнь умершей подруги, как бы глупо это ни звучало. «Да, всё верно». Парень всё же улыбнулся ей и обратился уже ко мне. «Что-то ещё хотел узнать, Матвей?» «Да, во-вторых...» Спохватился я. «Что с вами произошло? На кого вы наткнулись?» «Гидра», — просто ответил он. «Та, товарищ, которой ты уже дважды успел встретиться. Мне-то довелось с ней сражаться более десятка... Или больше, я перестал считать. Я не совсем понимаю, как это возможно». «Я тоже», — Виктор пожал плечами. «Но «Ну, постараюсь объяснить. Гидра её назвал я уже в этом мире». «И все из-за того, что она постоянно возрождается. Казалось бы, отрубил голову и должно появиться две, но нет. Она погибает, а потом откуда-то приходит другая. Или их вовсе две или три. Если возрождается, то это скорее Феникс», — подал многозначительный голос Брай, но стушевался под моим пристальным взглядом. «Ну а чего? Я просто уточнил. Не быть душнилой, Брай», — попросил я тоном, не терпящим возражений. «Ладно, ладно», — обиженно пробомнил тот и улегся на мох, прикрыв глаза. «По сути, он прав». умыкнул Виктор. «Ну, Феникс красиво звучит, а к этой твари подобные эпитеты точно не подходят. Поэтому Гидра уродливая, жуткая и сильная. Но сегодня она попалась слабоватой. И хорошо, что ты её поглотил. На одну станет меньше. Так почему ты сам этого не сделал? Как я понял, ты убил не одну подобную тварь и мог бы...» И тут же заткнулся, увидев его на смешливый взгляд. «Тогда ты и понял, что сморозил глупость. Здесь скорость превращения увеличивается, да?» Если будешь пожрать лишних, то станешь таким же гораздо быстрее, чем в реальном мире, верно, приятель? Кивнул он. И сколько ты уже здесь? Не знаю. Он снова пожал плечами. Мне кажется, что пару лет точно, но судя по тебе, время здесь идет совсем иначе. Пару лет? Но меня ведь тогда еще не было в академии. Именно. Поэтому ты мне и скажи, как долго я пробовал в этом проклятом мире. «Ведь мой отряд был уничтожен в среду, после того, как ты сразился на арене с тем выскочкой из-за рубежа. Адриана Маунта?» Я не удержался и воскликнул. «Но ведь прошло всего три дня!»